Глава 37. Разговор у нас будет откровенный, начал Диктерёв, когда спешно собранные члены семьи Мухиных расселись в офисе. Вопросы прямые, и ответов жду без лукавства. Для начала покажу мне несколько фото, смотрите на экран. Как гости сидели на дне рождения Фёдора. Столы располагались традиционно в виде буквы П. В центре, места хозяина, Светланы и Ольги Гавриловны. Потом на правой стороне, ближе всех к перекладине, расположилась Елена, за ней Нина. Катя первая на левой стороне. Главный на празднике Фёдор, потом его мать, он именинник, она его родила. Из-за отсутствия Петра, который умер, третье по значимости Светлана, жена. К сестре супруги Фёдор прекрасно относится, но ей не положено сидеть на самом почётном месте. Она просто родственница, которую содержит Я быстро взглянула на Лену, та застыла с приклеенной улыбкой, а Нина орешила без разрешения вмешаться в разговор взрослых. Мы с мамой не нищие, воскликнула она. Мы такие же, как тётя Света и Катя, денег у нас полно. Александр Михайлович усмехнулся. Яйца молчат, когда взрослые беседуют. Яйца ждут, когда их спросят. Но раз ты вмешалась, значит, не считаешь себя ребёнком, так? Да. Орестка ответила Нина. Я давно не маленькая. Следовательно, я имею право сказать тебе как взрослый, продолжал полковник. Без ссюсюканья. Елена ничего не зарабатывает, она числится генеральным директором фирмы и, конечно, знает, что красивая должность создана специально для неё, чтобы она не краснела, когда слышит вопрос: "А чем вы занимаетесь?" А Елена большой начальник. Точка. Никто же не станет докапываться, что в фирме два человека в штате числится: один гендиректор, а второй админ, который занимается сайтом и имитирует деятельность организации. Елена ведёт праздный образ жизни, ни в чём себе не отказывает, не научится в дорогой гимназии. Но на зарплату матери так не пошикуешь. И откуда средства? А женщина и девочка одеваются, развлекаются, едят на деньги, которые даёт Фёдор Петрович. Если бы не доброта и порядочность Мухина, свояченица и её дочери пришлось бы побираться на улице. Такова правда. Нина замерла с открытым ртом, а в разговор вступил Кузя. Перед вами фото, сделанное в тот момент, когда именинник поднял тост за жену, хвалил Светлану. На экране появилась картинка все увидели Елену, она смотрела на Фёдора и сестру. Лицо Лены исказило злая гримаса, губы были поджаты, ноздри раздуты, на шее отчётливо проступили кровеносные сосуды. Зачитываю комментарии Елисея Пивоварова, профилера, доктора психологических наук, специалиста по физиогномике, определяющего по движениям и мимике лица внутреннее состояние человека. Продолжал Кузя. Изучаемый объект Е находится в стадии контролируемой ярости. Ненависть направлена на женщину, объект S. В связи с тем, что мне ранее показали серию двух снимков, могу сделать вывод: мужчина, объект F, с большой долей вероятности находится в интимной связи с Е, вид S, законной жены, в данной ситуации наносит Е моральную травму. Она считает, что её место рядом с F, е по каким-то причинам имеет право на уважение и почёт, который оказывается S. Предположительно, она мать незаконно рождённого ребёнка от F. Комментарий Кузя прочитал в гнетущей тишине. Когда наш повелитель ноутбуков замолчал, на экране стали появляться снимки Елены, и на каждом выражении лица её выглядело одинаково злым. Едем дальше произнёс Диктерёв, когда показ завершился. Теперь о событиях, которые произошли в день рождения хозяина до того, как стали стекаться гости. Некоторое время назад сантехником в поместье стал Георгий Петрович Норин. Он взял фамилию своей второй жены, а от рождения он Макнин. Так, протянул Фёдор. Я не знал. Зачем ставить хозяина в известность о найме очередного слесаря? усмехнулся Александр Михайлович. Управляющая Анна Шмакова понятия не имела о том, что Георгий единокровный брат Фёдора. Гошу от Петра, мужа Ольги Гавриловны, родила его любовница Ирина Леонидовна Макнина. Пётр ушёл жить к Ирине, но последняя скончалась. Ольга Гавриловна приняла назад мужа при любодее, который с повиной головой вернулся в семью, прихватив с собой бастарда. Почему супруга решила пригреть Георгия? На то есть чёткий ответ, но давать объяснения я не имею права. Это тайна госпожи Мухиной старшей. Всем остальным хватит такой информации. Ольга ощущала свою вину перед сыном Ирины. Сразу поясню, законная супруга Петра ничего плохого не совершала. Наоборот, помогла человеку, который оказался во власти неизлечимого недуга, и его ждала смерть в страшных мучениях. Ольга пыталась воспитать паренька, но тот вел себя по-хамски, и в конце концов Георгия послали в военное училище. Отец материально помогал сыну, заставлял его учиться, но ничего не получилось. После смерти Петра Гоша порвал все отношения с его вдовой, стал вести себя безобразно, совершил тяжкое преступление, оказался на зоне. Жизнь в бараке подействовала намокнена отрезвляюще. Он вышел на свободу с желанием стать другим человеком. Георгий женился, взял фамилию супруги, работает сантехником. Он на самом деле изменился. Ольге Гавриловне и Федору родственник никогда не звонил, ничего у них не просил. Прекрасно знал, что брат по отцу богат, но не обращался к нему. У Макнина Норина небольшая фирма, он зарабатывает заказами. Денег получает не густо и всегда хотел попасть на службу к олигарху. Чтобы пристроиться в богатый дом в Небраченом Санкт-Петер, отнёс анкету в контору по найму прислуги в элитные семьи. Заплатил немалые деньги, чтобы его данные опубликовали на сайте. Настроился на долгое ожидание, сразу-то никто на него внимания не обратит. И вдруг, вскоре после того, как вывесили объявление, вечером ему позвонила женщина. Представилась управляющей, сказала, что в поместье, где она служит, произошла авария. Назвала адрес, фамилию хозяина. Макнин Норин сразу понял, Его нанимают к Фёдору. Наверное, следовало отказаться, да только мастеру надо содержать семью, а водопроводчиков много, это не редкое ремесло. Гоша ни космонавт, ни хирург, который единственный из всех может провести уникальную операцию. Вот он и решил, навряд ли сам хозяин когда-либо встретится с ним. Денег ему предложили в разы больше, чем в других местах, занятость обещали постоянную. На большом участке много построек, два бассейна. Георгий давно мечтал пристроиться в подобное поместье. И вот, пожалуйста, шанс. Магний Норин согласился и спокойно работал, не сталкиваясь ни с Ольгой Гавриловной, ни с Фёдоровым, ни с кем либо из членов семьи. В день празднования в поместье произошло две аварии. В здании, где принимали гостей, случилась поломка. Норин спешно прибежал, начал работать, и тут в санузел заглянула женщина. Выглядела она вот так. Посмотрите на рисунок. Все повернули головы к экрану, а полковник продолжал. Незнакомка попросила мастера открыть бутылку с минеральной водой. Георгий выполнил её поручение, но поранил палец о жестяную крышку. А женщина, которая успела сообщить мастеру, что она иллюзионистка, приглашена участвовать в развлекательной программе, ушла с бутылкой. Внимание. Пьет из неё на глазах у Макнина Норина, а она не стала. Сантехник ликвидировал засор, причиной которого стали тряпки, не весть как попавшие в трубу. Похоже, кто-то смыл их в унитаз, а потом ещё и издоталкал ёршиком поглубже. А после Георгий отправился в дом Елены. Как правило, в зданиях, где живут хозяева-рабочие, входят с сопровождением начальника охраны. Но Лена не хозяйка, она приживалка. Вся обслуга готовилась к наплыву гостей, и поэтому слесаря довёл до дома рядовисик Юрити, который взял на пульте дубликат ключей. Елена отсутствовала, она отправилась в салон на макияж и укладку. Нина где-то бегала, а охранника стали разыскивать. Он должен был по приказу Ольги Гавриловны именно сейчас, сию секунду бежать на другой конец участка и закрыть окно в доме, где был склад барахла. Парень умчался, Георгий остался один. Он устранил засор, который был в зеркальном отражении того, что случилось в доме приёмов, тряпки в трубе, а потом ушёл просто захлопнув входную дверь. Праздник начался вечером. Всё шло по сценарию: тосты, выступления артистов. Фокусница не появилась на сцене, но это не удивительно. Частенько на подобные мероприятия нанимают второй состав на всякий случай, на замену того, кто не приехал. Но нам известно, что Смирнова Татьяна Николаевна, под таким именем фокусница числилась в списке, уехала с мероприятия раньше. У неё случилась неприятность. Актриса была вынуждена покинуть поместье, она не сидела в гримёрке до того времени, которое указано в договоре. И вот интересный факт, который мы узнали недавно. Смирнова занимала гримёрку одна. У Мухиных созданы прекрасные условия не только для гостей, но и для тех, кого наняли их развлекать. Удобные уборные, везде чистота, артистов угощают, но Отдельная комната для переодевания предназначена только для звёзд. Так сказать, рядовые лицедеи размещаются подвы. Смирнову никак нельзя причислить к тем, кто собирает стадионы, но ей почему-то выделили хаорумы без соседки. Почему? Кто велел создать для Татьяны Николаевны эксклюзивные условия? Ответа на вопрос получить не удалось. Просто на двери гримуборной в специальном креплении висела бумажка. Смирнова ТВ Фокусы. Откуда она там взялась? Администратор, который отвечает за расселение артистов, уверял, что когда он пришёл, табличка уже висела. Он решил, что её прикрепила Петрова. Майя в ответ удивилась. Я не занимаюсь теми, кто развлекает гостей. В общем, загадочная история. Теперь посмотрим видео. В зал в парадном платье входит Ольга Гавриловна, она слегка опоздала, появилась, когда гости уже стали угощаться. Если вы усмотрели в моём поведении странность, тут же отреагировала пожилая дама. "То надо иметь в виду, что главный на дне рождения Фёдор Петрович. Он принимает поздравления, около него сидит Светлана, что естественно, она жена. Мать Еминиин нека может избежать обязанности приветствовать каждого гостя. Для меня утомительно общаться со всеми, поэтому я пришла, когда ужин, ужине начался". Так я и думал. Улыбнулся Семён. Часть, где произносили тосты, пропускаем. Для нас там нет ничего выдающегося. Потом народ пошёл танцевать. Светлана и Елена не остались сидеть. Ольга Гавриловна тоже нашла кавалера, но наиболее интересен вот этот момент. Смотрите. Светлана, устав от танцев, садится за стол, к ней присоединяется Лена. Сёстры о чём-то мирно беседуют. Гаснет свет, вывозят торт со свечами. Всеобщий восторг, люстры снова вспыхивают, бисквит раздают гостям. Ни Светлана, ни Елена не идут за десертом. Терпеть не могу торты, призналась Лена, а в особенности с кремом. Бр. Сенья кивнул. На записи видно, как к невестке и её сестре подходит Ольга Гавриловна. У неё в руке тарелка с десертом. Прямо скажем, кусок немаленький, бисквит щедро резали. Мать именинника ставит угощение перед Леной. Точно, подхватила я. Видела, как старшая Мухина уговаривала Лену съесть торт. «Некоторые люди не способны понять, что не все готовы поглощать комья тесто с кремом», – в сердцах воскликнула Елена. «Ольга Гавриловна часто заказывает к чаю в воскресенье торты, поэтому я стараюсь слинять куда-нибудь сразу после обеда. Свекровь Светы, на первый взгляд, милая, но она привыкла добиваться своего и обидчива. Откажусь я от гадости, которая ей по вкусу, испорчу с ней отношения. По воскресеньям мне удавалось увильнуть от поедания вкуснятины, А на дне рождения Лена закатила глаза.